Часть сегодняшнего дня ушла на то, чтобы прийти сюда на яхте, затем я водил Руди на прогулку, обедал, измерил длину якорного каната, осмотрел яхту, машинное отделение, затем снова пошел с Руди на прогулку и, побродив по лесу, мы вернулись домой и немного вздремнули. Сейчас я проснулся, наверное, уже около двух часов дня. Все еще чувствую усталость от беготни и размышлений последнего месяца. Все эти мысли понемногу сводят меня с ума. Почему я не могу просто жить? Как бы там ни было, мне приятно сидеть в шлюпке, которую качают волны. И в то же время меня беспокоит ощущение, что я зря теряю время что должен наслаждаться еще больше. Но что за глупая идея? Откуда она взялась? За нами тянется так много из нашего прошлого. То, чему нас обучили и так далее, вот в чем проблема. Ведь все, чему мы научились, все, что мы знаем, мы вывели из простых наблюдений, подражая кому-то или чему-то, совершая привычные поступки и даже не задумываясь над ними, а просто принимая. Вот откуда взялось убеждение – Будто нам всегда следует что-то делать. А просто сиденье и ничего не делание представляется пустым времяпрепровождением. Раньше, когда я занимался лотереей и проводил целые дни в медитациях и трансе, это было похоже на работу. Я что-то делал, а потому не чувствовал вины. Конечно, что-то я делаю и сейчас. Думаю о своей жизни... Думаю о том, как ее улучшить, то есть чем-то занимаюсь. Почему я должен все время бежать, все время делать что-то? Почему ничего не делание не может быть моей жизнью? Ведь это приемлемо для моего кота. Но, да, единственное, что он делает, он спит. Встает, что-то ест, гуляет, понюхает там и тут, посмотрит вокруг, Возвращается Укладывается поудобнее И снова засыпает Что в этом плохого? Прекрасная жизнь Он наблюдает за окружающим И наслаждается хм. Думаю, что каждое мгновение Мне следует искать то, что принесет мне наибольшую радость Что продвинет меня в этом направлении Конечно, иногда я не знаю, где оно Это направление Ну, как тут? Узнаешь наверняка я мог бы сейчас переправиться шлюпкой на другой остров, где с берега открывается прекрасный вид на океан. Это было бы очень радостно. Еще я мог бы поехать в яхт-клуб в бухте Сильва и заказать огромный яблочный пирог. Там подают на десерт яблочный пирог в миске. В огромной суповой миске. Этим пирогом с тремя гигантскими кусками мороженого можно запросто наесться. Самая лучшая в мире еда. Но если я поеду туда без Роберты, и она узнает об этом, я получу нагоняю за то, что не взял ее с собой, поэтому <кхм> стоит подождать. Наверное, подожду до вечера и спасу себе жизнь.